Последнее семейство грызунов – заячи лепоридая, отличается присутствием трех пар резцов. Позади острых широких передних резцов, служащих для разгрызания пищи, находятся два маленьких тупых почти четырехугольных стержня. Благодаря человеку заячи распространены теперь по всему свету в самых разнообразных странах, Большая часть видов мало общественны. Зайцы выходят на добычу утром и вечером, при ярком свете солнца. Движение их при медленной ходьбе неуклюже, но при быстром беге довольно ловки. Из внешних чувств лучше всего развит слух, затем зрение. Обоняние же слабо. Голос, глухое ворчание, переходящее в страхе, в громкий жалобный крик. По душевным способностям зайцы вовсе не так смирны, добродушны и трусливы, как их представляют. Напротив, они скорее злобны и беспокойны, а пресловутая трусость их объясняется неравенством сил по сравнению с их врагами. Даже лев или тигр не задумались бы искать спасение в бегстве, если бы несколько хорошо вооруженных охотников без устали стали преследовать их. Размножается заяц, хотя и не так сильно, как другие грызуны. Но все же старая поговорка охотников, что заяц весной отправляется в поле сам друг, а осенью возвращается сам шестнадцать, имеет полное значение там, где преследование не слишком сильно. Большая часть этих животных рождает детенышей несколько раз в год. Некоторые трех шести, даже 11. Но много потомства гибнет вследствие крайне легкомысленного отношения родителей. Кроме того, много истребляется бесчисленными врагами. Впрочем, не будь этих причин, сдерживающих чересчур сильное размножение зайцев, они съели бы все наши посевы. Недаром в некоторых странах они стали настоящим бичом. Собственно, зайцы Лепус отличаются длинными, равными голове ушами укороченными пальцами передних ног, очень длинными задними ногами, поднятым вверх маленьким хвостиком и шестью коренными зубами в каждой челюсти. Заяц-русак, вульгарис, достигает длины 75 см, причем хвост лишь 8 см, высоты 30 см. Мех состоит из короткого густого подшерстка и длинных толстых волос ости. Подшерсток местами белый, местами темно-рыжий. Цвет ости вверху у корня серый, на конце буро-черный с ржаво-желтыми кольцами. В общем окраска меха земляного цвета. Наверху бура желтая с черными крапинами, на шее желто-бурая, на животе белая. Кроме того, цвет шерсти меняется зимой и летом. Родиной этого зайца служит вся Средняя Европа и Западная Азия. На юге же, около Средиземного моря, его заменяет более мелкий, рыжеватого цвета, южноевропейский заяц. На высоких горах – альпийский заяц, а на дальнем севере – снежный заяц. Что касается русака, то этот заяц, по выражению Винкеля, более ночное, чем дневное животное. Крайне неохотно оставляет место, где вырос. Живет в полях и огородах, где капуста и репа составляют для него лакомство. Поздней ночью он перебирается на низкие места, поросшие ситником, и поля с маслянистыми растениями, затем на клеверные поля. Наконец, когда все занесет снегом, в сады и древесные питомники, где обгладывает кору. Целый день он дремлет в своем логовище, представляющем обыкновенно неглубокую ямку, где бы он мог спрятаться, так что виднеется только одна мордочка. Возвращаясь после в пищи сюда, он никогда не бежит прямо, а сначала пройдет несколько дальше, затем сделает несколько прыжков в сторону и повторяет это много раз, пока, наконец, не бросится сильным прыжком в самое логовище» всех незнакомых предметов. Заяц чрезвычайно боится и потому избегает пугал на огородах. Случается, впрочем, что старые опытные зайцы обнаруживают чрезвычайную дерзость, так что их нельзя прогнать и с собаками. Заметив, что собаки заперты или привязаны, они смело пасутся на их глазах. Быстрота зайца зависит главным образом от того, что он сложен неравномерно, то есть, что задние ноги его длиннее передних. От этого он может лучше бежать в гору, чем с горы. Детеныши рождаются с открытыми глазами и вообще довольно развитыми. Возраста возмужалости они достигают в 15 месяцев. Пойманные молодыми зайцы – Скоро привыкают к человеку и даже научаются от него многим фокусам. Преследуют этих животных частью ради мяса, частью ради шкуры. Последних ежегодно поступает в торговлю до 3-4 миллионов штук. Альпийский заяц или беляк, лепус тимидус, к которому причисляется и заяц крайнего севера, отличается от русака и по форме, и по характеру. Он, говорит чуди, резвее, живее, смелее, голова его короче, круглые выпуклые уши меньше, задние ноги длиннее, пальцы отделены друг от друга глубокими промежутками, могут широко расставляться и вооружены длинными, острыми, кривыми, слегка втяжными когтями. Размером беляк меньше русака. Кроме того, в неволе беляк спокойнее и доверчивее. В отношении плодовитости беляк не уступает русаку. Зимой беляк принимает совершенно белую окраску, только концы ушей остаются черными, преследуют его так же, как и русака. Африканские зайцы отличаются своей незначительной величиной и необыкновенно длинными ушами. Заяц пустыни песочного цвета. Напротив, абиссинский заяц похож на нашего по цвету. Он отличается какой-то глупой смелостью, которая, впрочем, объясняется тем, что абиссинцы, чтя закон Моисея, брезгуют им. Напротив... Каменный, толстохвостый и капский зайцы, встречающиеся в восточной, западной и южной Африке, также робки, как и наш русак. Кролик лепус куникулунс. В отличие от настоящих зайцев, меньше ростом, более тонкого сложения, имеет более короткие голову, уши и задние ноги. Длина до 40 сантиметров, из которых 7 занимает хвост. Хвост сверху черный, снизу белый. Остальное же тело одето серым мехом, сверху желто-бурого оттенка, переходящего на нижней стороне в чисто белый. Шея частью ржаво-желто-серая, частью ржаво-рыжая. Первоначальное его отечество Испания – А теперь он распространен по всей Средней и Южной Европе. Любимое место пребывания его — холмистые и песчаные местности с лощинами, поросшими кустарником. Здесь он устраивает себе простые норы, поселяясь целыми обществами. Впрочем, каждая пара имеет свое особое логовище. Движения кролика отличаются от движений зайца большей ловкостью. Он искусно умеет делать петли, и для охоты за ним нужны отличные гончие и ловкий охотник. Зрение, слух и чутье у него острее, чем у зайца. Он ловко умеет прятаться от врага. По нраву он зато привлекательнее нашего русака. Он общителен и дружелюбен, питает горячую материнскую любовь. Плодовитость их необычайна. Каждая самка рождает в год семь раз по восемь детенышей, Так что потомство одной пары в 4 года может достигнуть громадной цифры в 1 миллион 274 тысячи 840 штук. Питается кролик совершенно так же, как и заяц, но считается еще более вредным грызуном, так как уничтожает целое насаждение молодых деревьев. В Новой Зеландии и Австралии их развелось такое невероятное множество, что они догола объедают пастбище и с ними борются, впрочем, безуспешно всеми возможными средствами. Мясо кролика бело и вкусно, мех идет в дело, подобно заячьему. Наш домашний кролик, который бывает различного цвета, без сомнения происходит от дикого и без присмотра скоро дичает, давая потомство цвета дикого. Их теперь развелись следующие разновидности. Серебристый. Русский, ангорский или шелковистый и кролик Порто-Санто. Первый обыкновенно голубовато-серого цвета серебристым или темным оттенком, русский серый с низко свешивающимся грудком. У ангорского более короткие уши и длинные свешивающиеся до земли шелковистые волосы, Наконец, последняя разновидность отличается незначительной величиной, ночным образом жизни и дикостью. Любопытно еще, что он не скрещивается более с европейским кроликом, от которого произошел. Напротив, помеси обыкновенного кролика и зайца очень обыкновенны. Водящиеся в Азии пищухи, лагомис, отличаются от зайцев гораздо более короткими ушами, Едва удлиненными задними ногами, невидимым снаружи зачатком хвоста и пятью коренными зубами, вместо шести в каждом ряду. Наиболее известный вид сеноставец альпинус, по виду и величине напоминающий морскую свинку, только с более длинной и узкой головой. Жесткой, густой короткой мех, сверху рыжевато-желтый, с черными крапинами, снизу буровато-желтый, водится на всей длинной цепи гор, окаймляющей северо-среднеазиатские плоские возвышенности на высоте одной 4000 тысяч метров, а также на Камчатке. Предпочитает леса голым степям на возвышенностях, где его заменяет другой вид оготона. Жилищами пищук служат маленькие норы и трещины скал, где они живут обществами. Зимой они не подвергаются спячке. Характер их — смесь любопытства и боязливости. Из любопытства они подпускают человека или собаку чуть не к самому носу, потом, скрывшись в нарез быстротой молнии, через минуту опять высовывают голову. Раде называют пищух деятельными, миролюбивыми, и очень прилежными грызунами, которые собирают большие запасы сена, правильно складывают его в кучки до 18 сантиметров высоты и 30 сантиметрами в диаметре, и иногда прикрывают широколистными растениями, чтобы защитить от дождя. Голос сеноставца похож на крик пестрого дятла. «Агатона же свистит по-мышиному!» Третий вид карликовая пищуха, пусилус, кричит перепелом.